Для того, чтобы Библия постоянно была живой и действенной, а также приносила успех в нашей христианской жизни, я предложил бы несколько практических советов. Раньше воина, прежде чем посылали на поле сражения, в первую очередь обучали, как пользоваться своим оружием, мечом, копьем и так далее. И вот нам тоже для того, чтобы быть успешными на жизненном пути, на жизненном поле сражения, необходимо изучить, как пользоваться духовным мечом, данным нам от Бога, Словом Божьим. Апостол Павел очень любил истину Божью. Даже находясь в тюрьме, он просил своего молодого друга Тимофея, Об этом мы читаем во втором послании Тимофею, 4 глава, 13 стих. «Когда пойдешь, принеси филонь, который я оставил в Траде у Кирпа, и книги, особенно кожаные». Кожаные и другие свитки, о которых здесь Павел говорит, наверняка включали в себя копии священных писаний. Находясь в холодном и несчастном заключении, апостол просил две вещи — верхнюю одежду, чтобы согреть свое тело, и Слово Божье, чтобы согреть свой дух и сердце. Если апостол Павел нуждался в Слове Божьем, то, конечно же, и мы с вами должны нуждаться в этом. Прежде всего, будем стараться найти время для чтения Слова Божьего. Дьявол делает все возможное, чтобы у нас не было времени для чтения Библии. Удивительно, что некоторые христиане со стажем вообще не читали Библию ни разу от корки до корки. Люди, которые записывали чтение Библии на аудиокассеты, доказали, что на прочтение всей Библии уйдет всего лишь чуть более 70 часов. Примерно такое же время многие люди просиживают у телевизора менее чем за две недели. Читая Библию по 15 минут в день, вы можете полностью прочесть ее менее чем за один год. Даже если читать по 5 минут в день, вы прочтете Библию полностью менее чем за три года. Однако многие христиане, к великому сожалению, не прочитывали полностью всю Библию ни разу за всю свою жизнь. Но одного чтения Писания недостаточно.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 И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивое, но они как прах, возметаемый ветром, потому не устоят нечестивое на суде и грешное в собрании праведных, ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Мы с вами прочли Псалом 1. При размышлении попытайтесь узнать, что именно Господь через автора, которого он использовал, желает передать в этих строках. С этой целью задавайте вопросы репортера. Кто? О чем здесь говорится? Что? Где? Где происходит действие? Когда? Почему? Как? Вот Предположим, что перед нами находится молодая пара, которая романтически восхищена друг другом. Они думают постоянно друг о друге на протяжении всего дня. Их мысли полностью поглощены их взаимоотношениями. И когда мы восхищены Божьим Словом, мы тоже будем думать о Нем, то есть мы будем размышлять над Ним все время. Результатом такого размышления является плодоносность, плодовитость и духовное процветание, о котором говорит псалмопевец в первом псалме. Ищите также применение Слова Божьего в вашей жизни. Спросите себя, как я должен отреагировать на этот стих, что именно должно измениться в моей жизни вследствие услышанных или прочитанных мною сегодня слов Господа? получил ли я некие новые навыки для духовной жизни. Результатом размышления всегда должно быть применение прочитанного. Еще один великолепный способ извлечь наибольшую пользу из Слова Божьего — это заучивание его наизусть. Многие христиане смотрят на духовные упражнения в запоминании Божьего Слова как на что-то равносильное мученической смерти, как броситься добровольно на съедение львам Нерона. Однако никакое денежное вознаграждение несравнимо с сокровищем Божьего Слова, которое накапливается в нашем разуме. Это подтверждает пример самого Господа Иисуса Христа. Сразу после Своего крещения Он был поведен духом в пустыню, о чем можно прочесть в Евангелии от Матфея, в 4 главе, в первых 11 стихах этой главы. И вот в пустыне после сорокодневного поста к нему приступил дьявол и начал его искушать. Каждый раз, когда враг искушал Иисуса, он отражал искушение, цитируя наизусть Священное Писание. Христос говорил «написано», далее цитировал место Писания, и дьяволу нечего было возразить на его довод. Чтобы нам одерживать победу над искушениями, нужно быть вооруженными Словом Божьим. Святой Дух сможет нам тогда напомнить нужное нам место в нужное время. Хотите, чтобы вера ваша укреплялась? Ну, какой же христианин этого не хочет? Тогда попробуйте с сегодняшнего дня упражнять себя в запоминании». Давайте будем стараться по возможности заучивать наизусть каждый день хотя бы по одному стиху из Священного Писания. Когда в нашу жизнь будут приходить испытания или искушения, эти золотые зерна Слова Божьего напомнят нам, что можно и что нельзя нам делать, каким образом нам поступать. Еще один совет. Записывайте свои наблюдения. Заведите дневник и записывайте в него то, что Бог вам открывает относительно того или иного отрывка Писания. Я записываю свои наблюдения на компьютер. Причем эти наблюдения могут быть не только из Библии, но также из разных богословских и светских книг. Это могут быть еще интересные мысли или высказывания из различных газет, журналов или вообще надписи на автомашинах или рекламных счетах. Ну, конечно, конечно же, делать это надо с христианской точки зрения. И вот весь этот материал помогает мне в подготовке проповедей и в настраивании своего мышления. Конспектируйте интересные проповеди, которые слышите в церкви, по радио, в христианских передачах, то, что читаете в христианских книгах или газетах, и анализируйте их. Старайтесь почаще обращаться к Своим записям, просматривайте то, что Бог вам открыл в прошлом месяце или, может быть, год назад. Итак, Слово Божье живо и действенно. Полюбите Писание, находите для Него время, читайте, размышляйте, заучивайте наизусть, записывайте свои наблюдения и исполняйте его в своей жизни, чтобы быть успешными во всех своих делах». Живое Слово Бога делает верующих живыми, а живые христиане приобретают души для Христа. Давайте поставим Слово Божье на первое место в нашей жизни. Давайте побольше будем питаться духовной пищей, чтобы стать зрелыми и плодоносными христианами. Дякую за